Все это делается не потому, что проект Росгром нуждается в жалких копейках. Мы завалены заказами на мыло. Даже не знаю, как мы справимся с работой, когда придёт Рождество. Домашнее задание служит для того, чтобы укрепить нервы, повысить боевую выучку, внести свой вклад в проект Росгром. Вместо зубила можно использовать электродрель. Эффект тот же, а шума меньше. Именно беспроводную электродрель и приняли полицейские за оружие, когда открыли огонь по большому Бобу. При большом Боббе не было ничего, что могло навести на след проекта Разгром или бойцовского клуба или маловаринного завода. В его кармане нашли его собственную фотографию с какого-то конкурса качков, где он позировал в обнажённом виде. Дурацкая жизнь, говорил Боб. Слепнешь от прожекторов, глохнешь от тревожной музыки.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 Никаких тебе больше домашних заданий. Ещё мгновение назад Роберт Полсон был маленьким тёплым центром, вокруг которого вращалась вся вселенная, и вот Роберт Полсон уже неодушевлённый предмет. Один выстрел из полицейского пистолета, и восхитительное чудо смерти совершилось. В каждом бойцовском клубе сегодня вечером руководитель отделения будет обходить по кругу толпу людей. глядящих друг на друга через пустое пространство под качающейся лампочкой, и выкрикивать. «Его имя Роберт Полсон!» И толпа будет отзываться. «Его имя Роберт Полсон!» Руководитель выкрикнет. «Ему сорок восемь лет!» И толпа отзовется. «Ему сорок восемь лет!» и «Ему сорок восемь лет!» И он был членом бойцовского клуба. «Ему сорок восемь лет!» И он был участником проекта «Разгром». только после смерти мы обретем свои имена, потому что после смерти мы уже не будем безменной силой. Смерть сделает нас героями. И толпа выкрикивает: "Роберт Полсон!" И толпа выкрикивает: "Роберт Полсон!" И толпа выкрикивает: "Роберт Полсон!" Я пришёл сегодня в боксёрский клуб, чтобы распустить его. Я выхожу под свет в центр подвала.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 Говорят, сегодня ночью по телевизору будет отличный матч. 100 человек молча смотрят на меня из темноты. Человек умер, говорю я. Игра окончена. Шутка зашла слишком далеко. И вдруг из-за спин бойцов раздаётся незнакомый мне голос руководителя отделения. Первое правило бойцовского клуба никому не рассказывать о бойцовском клубе.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 Голос руководителя отделения медленно перемещается по помещению. В схватке участвуют только двое. Бикс со без обуви и голыми по пояс. Схватка продолжается столько, сколько потребуется. Ни слова не звучат сейчас на шести разных языках в доброй сотне городов. Чтение правил закончено, а я всё ещё стою в круге света под лампочкой. Пара записавшися на первый бой в круг.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 Очистить центр клуба. Это обычная процедура в Бейтсовском клубе. Того, кто трижды не подчинился требованиям руководителя, исключают из клуба. А я же Тайлер Дерден. Я придумал Бейтсовский клуб. Я написал эти правила. Никого из вас не было бы здесь, если бы не я. И я приказываю распустить клуб. Приготовиться к выдворению члена клуба через 3, 2, 1. Круг смыкается. И пол тысячи пальцев вцепляются в каждый дюйм моих рук и ног, поднимая меня к свету. Приготовьтесь к эвакуации души через 10, 9, 8. Меня передают над головами толпы, из рук в руки по направлению к двери. Я плыву, я лечу. Это мой клуб, кричу я. Проект Разгром это моя идея. Вы не можете выдворить меня. Я здесь командую. Расходитесь по домам. Голос руководителя отделения приказывает: "Пара записавшихся на первый бой в круг. Я не уйду, я не сдамся, ещё посмотрим. Я здесь главный". Выдворить члена бойцовского клуба. Душа эвакуирована. Я медленно вылетаю из дверей в тёмную холодную ночь, полную звёзд, и падаю на бетон автомобильной стоянки. Руки, выбросившие меня, скрываются в проёме двери. которая тут же захлопывается. В сотни городов собрания бойцовского клуба продолжаются. Без меня.